Глава шестая. Гун-фу-ча. «Вот эти кексы, кажется, свежие». Я вытащил со стеллажа продуктовой лавки в Кориесе ароматно пахнущую упаковку. «Отче, берем?» «Зачем им кексы? Давай лучше блок консервов, то нет, в собственном соку возьмем». Игорь отобрал у меня выпечку. «Да, ребят, банка тунца. Это кастрюля супа на троих». «Хорошо. Давай тогда два блока тунца и блок горбуши, и еще осьминога в пару баночек в томатной заливке». Словом наш диспот завершился несколькими объёмными пакетами с макаронами, крупами, консервами, бутылками с оливковым маслом и ещё какими-то продуктами. Винцом стал свежемороженый упитанный осьтус килограмма на полтора весом. Флавиан расплатился пластиковой картой, выданной ему перед отъездом Семёновым сыном, поим начальником Гришей на карманные расходы. Приложившись к главе апостола Андрея в Андреевском скиту на выезде из Кариеса, Мы двинулись в сторону Семёновской кельи. Покрутившись минут 15 по серпантину свежепрочищенных грейдером грунтовок, мы вынырнули из леса на небольшую полянку, окружённая маленьким огородом с подмосковного вида грядками и большой плёночной теплицей. Посреди полянки стояло приземистое двухэтажное здание с пристроенной к нему небольшой церковкой экклесией, покрытое новой чешуйчатой крышей из серой каменной плитки. Приехали, объявил Игорь, остановив машину против двери и вылезая из руля. Вон они, батюшка, у теплицы. Пойдёмте, я вас познакомлю. Пойдём, отозвался Флавиан, вылезая из машины. Батюшка, позвал я. Выйдите, знакомьтесь, а я пока сумки разгружу. А кто позанадому в морозильник убрать, пока не подтаял? Кухня в коридоре направо, вторая дверь, сказал Игорь, уводя Флавиана к теплице. О'кей, бодренько отозвался я. и нагрузившись пакетами, вошёл в дверь кельи. Кухню я нашёл сразу. Из открытой второй справа двери мягко мурлыкало то ли радио, то ли что-то на него похожее на иностранном языке. Подойдя ближе к двери, я услышал: "Ни хау лау лау, дзин дзин дзин. Сейчас мы будем пить лун дзин, дзин дзин дзин". Встряхнув головой, я прислушался повнимательнее, не заходя на кухню. «Ни хао лао! Дзинь-дзинь-дзинь! Сейчас мы будем пить лун-дзинь! Дзинь-дзинь-дзинь!» Пение было тихим и нежным, я бы даже сказал проникновенным. Не укладывая в голове слышимое, мало ли, может, я уже стяжал такую афонскую харизму, что меня бесы звуковыми прелогами скушают, я просунул голову в дверной проем и осторожненько заглянул в помещение кухни, предполагая увидеть что-нибудь духовно опасное. Увидел я нечто похожее на призрак. высокого худого монаха в полинялом подряснике без рукавки полурясе, фетровой шапочке капе и стандартном афонском поясе с большой круглой пряжкой. Луч света, проходящий сквозь полузашторенное окно, освещал его некими мистическими бликами. Взгляд прищуренных, поблескивающих хитринкой глаз из-под густых чёрных бровей был устремлён на лежавшую перед мистическим монахом на столе горку малюсеньких загадочных чашечек, плошечек и чанечков. Он любовно перетирал их полотенцем и, таинственно улыбаясь, из-под черных усов над негустой черной же бородкой нежно мяукнул. Ни хао лао, дзынь-дзынь-дзынь. Мне стало как-то не по себе. Мало ли, какое искушение. И я, тихонько поставив пакеты со снедью под двери, пятясь задом удалился в недоумении. Выйдя на улицу, я сразу же столкнулся нос к носу с подходящим к дверям флавианом и тремя незнакомыми мне монахами, Очевидно хозяева микеля, сопровождаемый меня Игорем, несущим оставшиеся в багажнике сумки. Поклонившись и благословившись у настоятеля кельи и иеромонаха отца Херувима, я заслонил собою дверь. Отцы, там это. Я запнулся, не зная, как описать своё видение. Дзын-дзынь-дзынь. Плывян удивлённо поднял на меня брови. Словом искушение, выпалил наконец я. Отцы агиориты переглянулись и рассмеялись. «Это не искушение», — ответил отец Херувим. «Это Лао Ди, отец Дмитрий, наш гость, духовник одного провинциального женского монастыря в России. Активно занимается апостольской проповедью употребления правильного китайского чая среди афонского монашества. И небезуспешно обрел уже немало адептов». Отцы снова рассмеялись. «Пойдем, он и вас с отцом Флавианом приобщит к своему дауча». «А-а-а», — протянул я. А я подумал. Но ну, я не стал говорить, о чём я подумал, а просто смиренно отступил в сторону, пропуская в двери келии отцов агиоритов. А знаете ли вы, что такое? Нет, лучше так. Лаоуди взял чаху и поставил его на очабань. Затем окатил чаху кипятком снаружи и внутри, затем взял чахэ с улуном и всыпал улун в чаху. Затем залил улун чаху кипятком и, закрыв чаху, опрокинул его в Гундао-бэй. Из Гуан-доо-бэя, он же Чахай, Лао-ди разлил улун по Вэн-цэн-бэям и покрыл их Пин-мен-бэями. Затем перевернул Пин-мен-бэй вверх Вэн-цэн-бэйем, вынул Вэн-цэн-бэй и начал нюхать пар. Это все называется «гун-фу-ча», то есть в переводе на русский язык «высокое искусство чаепития». Вот чего я теперь знаю, Афон. Словом, пока Игорь стоя у плиты занимался приготовлением тушёных овощей с креветками для всей братьи и салата из зелени, принесённый тихим улыбчивым отцом Лукой, Лаудией, он же иеромонах Дмитрий, провёл с Флавианом и насельником Микельге мастер-класс по китайскому чаепитию, расставив на привезённом им в подарок келиотом чайном столике чабань, чайничек из эсинской глины – чаху, плошку с отверстием сбоку для знакомства с чаем – чахэ, кувшинчик, куда сливается чай из чайника – гундао-бэй, он же чахай, и несколько чайных пар, состоящих из высокого узкого стаканчика – вэнсянбэя и широкой низкой пиалушки – пинминбэя. Батюшка вкратце рассказал нам о назначении каждого предмета и заварил привезенный им же чай улун – Показал, как надо правильно вдыхать чайные пары из высокого стаканчика, а затем пить сам чай из пиалушки. Отцы улыбались, но нюхали, а мне понравилось. Особенно после разъяснения отца Дмитрия, что в процессе вдыхания чайного пара из Вян Ценбэя происходит не только наслаждение ароматом, но и полезная ингаляция носоглотки эфирными маслами, содержащимися в чайном пару. Я просто почувствовал себя в глубине души уже почти инеическим китайцем. Естественно, я сразу же записал адрес чайного магазина в Первопрестольный, где можно приобрести в придачу к чаю все необходимые аксессуары. Гунфу ча. Звучит прямо как музыка. И чего это мой батюшка так хихидно улыбается, глядя на меня? Отче, а ты в каком женском монастыре подвязаешься? Поинтересовался отец Лавриан у Лаудии. А в Севера Хомском монастыре в честь Иверской иконы Божией Матери смиренно ответил отец Дмитрий, мягко улыбнувшись из-под усов. Иверской, не удержавшись, воскликнул я. Нашей Афонской. Отец Дмитрий уже спасён, ставил слово я рядикон Фома. У нас здесь говорят, что священника, служащего в женском монастыре, Ангел водит сразу в рай, минуя мытарства, так же как свои мытарства такой священник уже прошёл в женской обители. Отец Дмитрий опять смиренно улыбнулся. Отче, а истор у вас в обители много? вновь поинтересовался Флавиан. Чуть больше двадцати, ответил отец Дмитрий. Молодых много. Средний возраст за 60, мать-настоятельница недавно подсчитала. Ого! воскликнул отец Хировим. Это ж прямо дом престарелых. А мать игумения у вас как, вменяемая? Спросил Флавиан. А что, разве бывают другие? Удивился я, вспомнив нашу тэцкую игумению, добрейшую мать Лидию, духовного друга отца Флавиана. Ох, бывают, вздохнул отец Дмитрий. Нынешняя игумения, слава богу, а вот предыдущая была беда. Накуролесила? Да уж... Опять вздохнул отец Дмитрий. Нынешняя матушка пятый год сестёр реабилитирует, и то ещё некоторые не до конца оттаяли. Предыдущая настоятельница так им души перековеркала, что иные в психушки побывали после её экспериментов, а иные чуть веру не потеряли. Да и ушло из монастыря немало. Зато ты, отче, наверное, при ней жировал, хохотнул отец Кируим. А как же, продолжая кротко улыбаться, ответил отец Дмитрий. В течение последних 3 лет её правление сёстрам ко мне даже под благословение подходить запрещалось, не то что за советом или на исповедь. Подожди, отче, откликнулся Флавиан. А как же таинство покаяния у вас совершалось? Очень просто. Исповедоваться сестёр и игуменьей заставляла самой себе, вроде свято-отеческого откровения помыслов. А ко мне те, кого она к причастию допускала? Потрадили лишь под Епитрахиль для разрешительной молитвы. Однако, вздохнул мой батюшка: "Не скучно у вас было? Слава Богу за всё", с улыбкой отозвался отец Дмитрий. "Я за тот период многому научился. Главное внутрь себя глядеть и не осуждать никого. Так что я той игумени по большому счёту благодарен даже. Бог весть, что бы со мной было, если бы меня там одним елейем поливали. Сестёр вот тех жалко". Но ну, а нынешняя игуменья, как она ситуацию исправляет? вновь спросил отец Еровим. Она правильно начала: со службы и с молитвы общей. Раньше у нас литургия только по воскресеньям и праздникам совершалась, как на сельском приходе каком-нибудь. Правила сестры по кельям читали. У кого ещё силы после послушания оставались. Утренние молитвы с полуночницей и молебен перед штимой и Иверской иконой кое-как исполняли. Да и то хорошо, если половина сестер на них приходила. Все равно сразу после полуночницы мать благочинная всех, кто в храме был, кроме регента, на послушание угоняла. А сама игумения на сестринские правила и вообще никогда не ходила. Келейна подвязалась. Она и на всеночных только к полилею являлась, а после помазания уходила. Самое большое канон выстаивала. Да нередко и просто вместо службы разъезжала где-то по своим игуменским важным делам. «Я ваша мать и кормилица, вы, дуры, неблагодарные, не знаете, скольких трудов мне у вас дур содержать стоит, а мне еще и обитель восстанавливать надо». Это было ее обычное игуменское наставление. «А реставрация-то хоть интенсивно шла?» – поинтересовался Флавиан. «Да где я там?» – вздохнул отец Дмитрий. «Вроде и спонсоры возникали, и какие-то средства появлялись, а все как в песок уходило, стройка еле-еле шевелилась». А потом и спонсоры куда-то пропали. Сёстры сами и кирпичи таскали, и на грядках по 10-12 часов калывали, и в коровнике, и со свиньями. Что? Удивился отец Хировим. Вы что, свиней прямо на монастыре держали? Держали, подтвердил отец Дмитрий. Прямо на территории монастыря. Так монашки ж свинину не едят. Понятно, коровы, молоко своё, творог, сметана. Продолжал удивляться скита начальник. Ну свиньей-то зачем? Салом что ли торговать? И салом, и мясом, кивнул отец Дмитрий. И молочкой всем торговали прямо в воротах монастыря. Э, однако, покрутил головой отец Хировим. Я ещё понимаю молочкой, но мясокомбинат из монастыря устраивать. Чего-то я, наверное, отстал от жизни. Конечно, отстал, отче, поддержал разговор Флавиан. Это у вас тут на Афоне в церковных лавках только иконы да крестики, книжки духовные да иной церковный товар. А у нас в России в Мадушке, в монастырях да и в приходах некоторые чем только не торгуют, не говоря уже про так называемые православные ярмарки. У меня сосед был, отец Моисей, молодой яромонах, тот тоже чем только не торговал, хотя и приход у него не сказать, чтобы уж совсем бедный был. Перед мне разговор был у него с одним бизнесменом, неверующим, которому отец Моисей совместный бизнес предлагал организовать на приходской земле. Вы спрашивал он всё у бизнесмена, какой лучше бизнес на этом участке сделать, чтобы побыстрее и побольше денег получить. А бизнесмен посмотрел на отца Моисея и отвечает: "Быстрее и больше всего денег будет, батюшка, если на этом участке земли публичный дом для новых русских поставить". Только я не уверен, что эти деньги будут вашему Богу угодно. Я не стал делать бизнес с отцом Моисеем. Забываем мы, монахи, прости нас, Господи. Раздался вдруг тихий голос отца Луки, до этого молча сидевшего с краяшка стола. Что кормит нас не бизнес, а Господь, что главный наш продукт молитва. Есть молитва, будет и содержание от Господа. Нет молитвы, хоть все спонсоры мира все свои деньги отдадут, не будет благоденствия в обители. Про пример нашего батюшки Афанасия Афонского позабыли. А что с ним было, не удержавшись, спросил я. Да отправился он как-то, когда казна монастырская скудела в Великой Лавре, выпросить денег у императора в Константинополь. Недольше часа прошёл он. Как является ему Матерь Божья. Куда идёшь, Афанасий, спрашивает. «Константинополь к императору денег для обители просить», — смутившись, отвечает Авва Афанасий. «А разве нет у тебя царицы небесной, что ты не у нее, а у земного царя помощи просить хочешь? А ну-ка ударь по скале своим посохом». Авва Афанасий в страхе ударил, как забьет источник чистой воды из скалы. Смутился он совсем, пал ниц. «Иди в свой монастырь, Афанасий, и молись прилежно». «А я своих монахов, если они усердно молятся, никогда бедствовать не оставлю», — повелела ему владычица. Вернулся Авва Афанасий в монастырь, а там уже корабль с зерном и другими продуктами на пристани разгружают. А источник тот, где Матерь Божья Авву Афанасия вразумила, до сих пор обильно проистекает. «Церковка при нем есть и беседка для отдыха паломников. Коли Бог даст, посетите». Посети им батюшка, обратился я к Лавьяну. Постараемся, а там как Бог благословит, ответил он и вновь обратился к отцу Дмитрию. Ну а сейчас что изменилось в обители, отче? Много изменилось, отче, слава Богу, отозвался тот. Новая игумения, мать Елисавета, на второй день своего появления в обители пришла к нам в священный домик, где мы обитаем с отцом Леонидом. Напоили мы ее правильным чаем. И она говорит, «Отцы, помогайте. Я хоть и в постриге двенадцать лет, но из них девять у Владыки делопроизводителем в епархиальном управлении просидела. Монастырскую кухню плохо знаю. Но раз Владыка благословил, после матери Фатини и положений исправлять, то хочу понять, с чего и как начинать правильней. А лучше вас, духовников, сестер и проблем с ним никто не знает. Так что давайте дружить духовно». Мне ещё только предстоит сёстрам матерью стать, если сумею. А вы уж и отцы, и вас они уважают и любят. Нам с вами надо в единомыслии жить. Однако разумное начало, похвалил отец Хировим. Мы с игумением тогда 5 часов просидели, все монастырские проблемы обсуждали и подходы к их решению вырабатывали. После чего она ряд кардинальных изменений в распорядок монастырской жизни внесла. Время послушаний пятью часами ограничила. Из двадцати шести коров четыре самых лучших оставила для монастырской кухни, остальных вместе со свиньями соседнему фермеру продала. Литургию благословила служить каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье, и на каждой литургии вместе с сестрами сама причащаться начала. Кроме того, каждый день утреннее и вечернее правило с сестрами в череду на Аклиросе читает. Раньше конца правила и молебна с акафистом в чтимой иконе сестер на послушание не отправляет, кроме кухонных. По воскресным дням и праздникам чина панагии ввела. Неусыпаемую псалтирь возродила с чтением синодиков. Благословила нас, священников, на каждой литургии по две проповеди говорить. Одну после Евангелия на евангельскую тему и вторую после отпуска на житие святого дня или на тему праздника. Кроме того, по воскресным дням, сразу после вечерней трапезы, благословила нас с сестрами духовные беседы проводить о монашеской жизни, по святым отцам, по молитвенному опыту подвижников. Сама всегда на беседах присутствует, вопросы вместе с сестрами задает, причем не как начальствующая, а как равная. И вообще, за четыре с лишним года она еще ни на кого голоса не повысила, не наорала, как предыдущая, хотя сестры порой повод еще какой дают. Крест и гуминский она только на служебный выиск начальства одевает. Келеньницы при себе не держит, чтобы наушников не плодить. Открывать помыслы себе самой не принуждает. Для этого у вас сёстры батюшки есть. Никаких раздеваний и прочих унизительных смири смиряний сёстрам не устраивает. А если кому поклоны и благословит, то сама тут же рядом с наказанной сестрой становится и столько же поклонов кладёт. Вы где такую ангелоподобную святую добыли, воскликнул отец Геровий. Владыка прислал, смиренно ответил отец Дмитрий. Повезло вашим сёстрам, отметил Флавиан. Бог милостив, улыбается отец Дмитрий. Наказует и не умерщвляет, вразумляет и утешает. Теперь у нас в обители настоящим монастырём пахнет, а то была какая-то исправительно-трудовая богодельна лагерного типа. Оломник сейчас у нас намного больше стало. Уже три молодые девушки трудницами пришли. Благодетели как-то незаметно возникли. Один из них всю стройку сам возглавил. Процесс реставрации шустрее пошёл. В общем, слава богу за всё. Да, тихо вздохнул отец Лука. Есть молитва, есть и Божье благоволение. Дело ещё в том, продолжил отец Флавиан, обращаясь к отцу Дмитрию. Что вашу предыдущую настоятельницу ведь тоже тот же владыка в своё время прислал. Скажи-ка, отче Никифор, как здесь на Афоне настоятелями монастырей становятся? Настоятеля братья из своей среды выбирают, нередко против его воли. После смерти предыдущего игумена, ответил ему отец Никифор, причём выбирают монаха наиболее духовно опытного, зрелого, добродетельного, потому что игумен звание пожизненное. и братья себе до конца жизни настоятеля в его для себя пастыря, духовника и наставника в монашеском подвиге избирает, понимая, какая ответственность на их выборе лежит. На святой горе настоятель – это прежде всего духовный лидер, более других в монашеском подвиге умудренный и братью по пути этого духовного подвига за собой вести способный. А у нас в России настоятель – Это прежде всего администратор, строитель, финансист, порой предприниматель, причем поставлены на это место волей архиерея, сказал отец Дмитрий. Особенно в 90-е годы, когда монастыри массово возвращались в церкви советскими властями, и надо было налаживать в них хоть какую-нибудь монашескую жизнь. Отправляли на такие развалины в качестве настоятелей порой новопостриженных семинаристов, никакого вообще опыта монашеской жизни не имеющих. либо просто новопостриженных бывших алтарников, легентов, певчих, а то и просто верующих, не имеющих даже практического опыта церковной жизни, бывших инженеров, военных, интеллигентов, милиционеров. Кстати, немалое число из них стали весьма достойными пастырями и отцами своей братии. А иные, конечно, на чудотворили и сейчас ещё чудотворят. Здесь на Святой горе монастыри существуют для монахов, для организации наиболее эффективных условий осуществления монашеского молитвенного подвига. А у нас в России многие монастыри, как будто сознательно не для монахов, а для паломников, для туристов, приезжающих в исторически значимое место и оставляющих там свои деньги, для приёма архиереев и светского начальства, для исполнения функций приходских храмов и так далее и тому подобное. а собственно монашеская молитвенная жизнь в этих монастырях и два теплица, если вообще имеет место быть. Конечно, есть для этого и объективные причины. Перед перестройкой в нашей области было 62 храма и ни одного монастыря. А через 10 лет стало 640 храмов и 18 монастырей. Одних только священников сколько сразу понадобилось, тем более настоятелей монастырей, которым требования на порядок выше, чем к приходскому настоятелю. Ну, кстати, многие из тех настоятелей монастырей, которые понимают, что такое настоящее монашество, и хотят свои обители истинными местами подвига и молитвы сделать, вступил в беседу отец Никифор. Сейчас к опыту греческих, преимущественно афонских обителей обращаются. Сами сюда за опытом приезжают, своих монахов пожить на Афоне командируют. Мне кажется, это правильный подход. Конечно, правильный, согласился отец Дмитрий. «Я лично знаю настоятеля, ныне в сане епископа, одного известного русского монастыря, который, подружившись с фатопедом и немало переняв оттуда афонского опыта, собрал братью из своей обители и объявил, «Если у кого из вас послушание будет становиться препятствием молитвенной жизни, обращайтесь лично ко мне, и мы будем решать вопрос с заменой послушания». А в иных российских монастырях колхозно-лагерного типа такие слова просто кощунством бы прозвучали». Ох, как любят у нас козырять фразы, что за послушание, патчи поста и молитвы, имея в виду не послушание, как отсечение самоволия и преданность себя в руководство наставника, а послушание, как род занятий в монастыре, как работу, которую ты обязан выполнить, несмотря ни на что. Отцы и братья, — рявкнул по-военному Игорь, — монаха байками не кормят, у меня креветки остывают, и салат заветривается. Ну что можно вам сказать о скидской трапезе? Вроде и просто все было приготовлено без изысков, но кто на монастырской трапезе не бывал, тот вкусной пищи не едал. Когда я усаживался снова в Игорев Л-200, блаженное состояние моей насытившейся утробы столь явственно выражалось на моем вдохновенном лице, что Флавиан, взглянув на меня, заметил. «Кажется, ты, Леша, уже познал истинную Дауча». «О да!» — лишь смог умиленно вздохнуть грешный я. «И да, у креветок тоже».